29 октября. После обеда у Джил, на который Бубон тоже получил приглашение, он наконец признал, что серая метелка относится к особой категории кошек. Я пошел прогуляться к руинам дома доброго доктора. За трапезой витал почти элегический дух. И Джек спросил напрямую у Джил: не захочет ли она перейти на другую сторону? А Джил признала, что теперь ее одолевают противоречивые чувства, но она твердо решила доиграть игру так же, как начала. Странно было обедать с противниками и испытывать к ним такое расположение. Итак, я пошел на прогулку после обеда больше для того, чтобы заняться чем-нибудь в одиночестве, чем по какому-то неотложному делу. Я не спешил. Обугленные развалины все еще сильно воняли. И хотя я обошел их много раз, но не увидел среди них ни костей, ни других человеческих останков. Потом побрел к сараю. Хотел посмотреть, не вернулся ли экспериментальный человек и не прячется ли там. Дверь была приоткрыта настолько, что я мог войти, и я вошел. Хоть там и чувствовался еще сбивающий с толку букет, но по запаху выходило, что он оставлен уже давно. И все же я обыскал все стоило, даже порылся в сене. Проверил все углы, корзины и мешки. Взобрался по лестнице на сеновал и посмотрел там. И тут я заметил в глубине странную тень. Тень летучей мыши, висящей на балке. Хотя все летучие мыши и выглядят для меня совершенно одинаково, особенно если перевернуть их вниз головой, Но это очень напоминало мне иглу. Я подошел и громко сказал. «Эй, игла, какого черта ты тут делаешь?» Он слегка шевельнулся, но не проявил желания проснуться. Поэтому я протянул лапу и потрогал его. «Давай, игла, я хочу поговорить с тобой». Он развернул крылья и уставился на меня. Потом зевнул. «Нюх, что ты здесь делаешь?» «Обследую последствия пожара. А ты?» «То же самое, но дневной свет застиг меня, и я решил поспать здесь». «А экспериментальный человек все еще приходит сюда?» «Не знаю. Сегодня его не было. И я не знаю, выбрался ли добрый доктор. Как продвигается игра?» Теперь, когда я узнал, что добрый доктор никогда в ней не участвовал, я нашел место проявления. Это тот большой холм с поваленными камнями. Неужели? Интересно. Что еще нового? Растов и Оон мертвы. Шипучка и плут вернулись обратно в лес. Да, об этом я слышал. Так что, по-видимому, кто-то убивает открывающих. Растов был закрывающим. Думаю, что Оуэн уговорил его переметнуться. Нет, он пытался, но не преуспел. Откуда ты это знаешь? Я обычно забирался в дом Оуэна через дырку плута и слушал их разговоры. Я был там в ту ночь, накануне убийства Растова. Они пили и цитировали друг другу всех подряд. От Томаса Пейна до Ницше. Но Растов не подался на уговоры. Интересно. Ты говоришь так, будто все еще участвуешь в игре. Снизу донесся слабый звук, как раз когда он начал говорить. "О, я!» «Ложись! Ничком!» Я упал на правый бок. Арбалетная стрела прошла очень близко. и воткнулась в стену как раз надо мной. Я повернул голову и увидел внизу викария Робертса, стоящего у двери и опускающего оружие. На его лице застыла злобная улыбка. Если бы я побежал и прыгнул, то мгновенно оказался бы внизу. Однако я с таким же успехом мог сломать при этом лапу, и тогда он бы с легкостью меня прикончил. Альтернативой было спуститься вниз так же, как я забрался наверх, спускаясь по лестнице спиной вперед. По некоторым анатомическим причинам спускаюсь я всегда медленнее, чем поднимаюсь. Если же я этого не сделаю, если же я этого не сделаю, он сможет снова натянуть арбалет, вложить стрелу и выстрелить в меня еще раз. В этом случае преимущество будет на стороне викария». Хорошо еще, что с ним нет его вооруженных помощников. Я быстренько припомнил, сколько обычно требуется времени, чтобы перезарядить такое оружие. Выбора не было, и не было времени ждать, если я хотел оставить себе хоть какой-то шанс. Я рванул к началу лестницы, повернулся и начал спуск. Викарий уже опустил арбалет и начал перезаряжать его. Я двигался так быстро, как только мог, но пока нашаривал задней лапой очередную деревянную перекладину, моя спина чувствовала себя ужасно беспомощной. Если мне удастся добраться до пола, не будучи пронзенным, значит, мне еще очень везет. Я торопился. Увидел? как что-то черное промелькнуло мимо меня. Я услышал заключительный щелчок. Услышал, как викарий установил на место стрелу. До низа все еще было далеко. Я спустился еще на одну перекладину. Представил себе, как он поднимает оружие, не спеша прицеливается в легкую мишень. Я надеялся, что не ошибся насчет промелькнувшей мимо меня тени. счет иглы. Еще один шаг. Я понял, что не ошибся, когда услышал, как выругался Викарий. Спустился еще на одну ступеньку. Потом решил больше не рисковать, оттолкнулся и пролетел оставшееся расстояние спиной назад, припоминая, что говорила серая метелка о способности всегда приземляться на все четыре лапы. Сожалея, что не родился с такими способностями, и пытаясь все же проделать это хотя бы один раз. Я старался развернуться в нужном направлении, вокруг продольной оси, расслабив при этом лапы. Стрела прошла высоко надо мной, судя по звуку, который раздался, когда она вонзилась в дерево. Я все-таки приземлился на лапы, но они сейчас же подломились. Пытаясь подняться, я увидел, что викарий снова взвел затвор, не обращая больше внимания на черную тень, которая носилась взад и вперед перед его лицом. Левая задняя лапа болела. Я все же рывком поднялся. Мой враг держал в одной руке стрелу и собирался вставить ее в рабалет. «Мне придется броситься на него, попытаться сбить с ног раньше», чем он сделает следующий выстрел. Я знал, что на этот раз вряд ли увернусь. И тогда в дверном проеме за его спиной возникла чья-то тень. «О, викарий Робертс, что это вы делаете с таким старинным оружием?» Раздался полный великолепного самообладания фальцет великого детектива в обличии Линды Эндерби. Викари поколебался, потом повернулся к ней. «Мадам», — сказал он, — «я собирался оказать услугу обществу, уничтожив злобное животное, которое как раз сейчас готовится напасть на нас». Я немедленно завилял хвостом и принял самый идиотский слюнявый собачий вид, вывалив наружу язык и все такое. «Мне он совсем не кажется злобным зверем», — возразил голос леди. И великий детектив быстро прошел вперед, встав между мной и викарием, надежно перекрывая линию выстрела. «Это же просто старина нюх. В нем нет ни единой злобной косточки. Добрый нюх, славный пес!» Последовала обычная процедура поглаживания. похлопывание по голове. Я реагировал так, будто это было вторым после бесплатного обеда величайшим изобретением. Что заставило вас считать его злобным? Мадам, эта тварь едва не оторвала мне ухо. Уверена, что вы ошибаетесь, сэр. Не могу представить, чтобы это животное вело себя агрессивно. Кроме, возможно, «Случаев самозащиты!» Лицо викария сильно покраснело, а плечи напряглись. В какой-то момент мне показалось, что он все-таки попытается выстрелить в меня. «Я действительно считаю», – продолжал голос Линды Эндерби, – «что если у вас есть жалобы на эту собаку, вам следует сначала поговорить с его владельцем». прежде чем предпринимать радикальные действия, которые могут привлечь внимание общества защиты животных и вызвать неблагоприятную реакцию у прихожан. «Этот человек – безбожник и наглец», – начал викарий, но затем его плечи опустились. «Тем не менее, пожалуй, я действовал чересчур поспешно». «Вы правы, прихожане могут косо посмотреть на это, не зная, насколько обоснованы мои жалобы». «Да, очень хорошо». Он опустил арбалет и разрядил его. «Все это уладится через денек-другой. Однако сейчас я последую вашему совету и не буду совершать необдуманных поступков». Он сунул стрелу в колчан, висящий у него на плече. Потом закинул за спину оружие. «И еще, мадам, благодарю вас за те пирожки, которые вы принесли. Они мне показались очень вкусными. И позвольте теперь откланяться. Надеюсь, вашей дочери они тоже понравились». «Конечно, понравились. Мы оба благодарим вас». Викарий повернулся и вышел за дверь. Великий детектив тотчас же последовал за ним до порога и выглянул наружу, несомненно, желая удостовериться, что он действительно ушел. Прежде чем я смог проделать тот же путь с той же целью, детектив ухватился за дверь и плотно прикрыл ее. Повернулся и изучающе посмотрел на меня. «Нюх!» — сказал он уже не фальцетом. Тебе повезло, что у меня хороший бинокль, и я в последнее время склонен часто им пользоваться. — Ты очень необычное существо, — продолжал он. — Я впервые встретился с тобой в Сохо, помогая своим друзьям из Скотланд-Ярда расследовать серию очень запутанных убийств. Впоследствии я встречал тебя много раз в ситуациях странных и загадочных. Твое присутствие, казалось, стало общим знаменателем всех недавних происшествий в этом районе. Тот предел, когда я еще мог отнести все это за счет совпадения, давно перейден. Я сел и поскреб левое ухо задней лапой. «Со мной этот номер не пройдет, нюх», — сказал великий детектив. «Я знаю, что ты не просто глупый пес с интеллектом ниже человеческого». Я многое узнал о событиях этого месяца, об этой местности, о людях, участвующих в предприятии, которое вы, кажется, называете игрой. Я перестал чесать ухо и внимательно посмотрел на него. Я разговаривал и с этим русским пьяницей, и со столь же ненормальным валицем по дороге домой из паба, однажды ночью, замаскировавшись под загулявшего комивояжора. Я беседовал с цыганами, с твоими соседями, со всеми основными действующими лицами, участвующими в предполагаемом метафизическом противостоянии. Да, мне о нем известно. И я наблюдал множество вещей, которые позволили мне при помощи дедукции нарисовать мрачную картину. Я грубо зевнул, как это иногда делают собаки. Он улыбнулся. Не выйдет, Нюх, оставь свои дурные манеры. Я уверен, ты понимаешь каждое мое слово. И тебе, наверное, любопытно узнать, насколько глубоки мои знания о той церемонии, которая должна здесь состояться в канун Дня Всех Святых, и каковы в связи с этим мои намерения. Великий детектив сделал паузу, и мы внимательно посмотрели друг на друга. Он ничего еще не выдал, даже на уровне обоняния. «И вот я подумал, что пора проявить добрую волю», – наконец сказал он. «Кроме того факта, что я только что, возможно, спас тебя от смертельной опасности, есть еще многое, чего я хотел бы сказать, и кое-что, что мне нужно узнать. Мне кажется, это будет выгодно нам обоим». «Если ты будешь любезен подтвердить, что понял меня, я продолжу». Я отвел взгляд. Я ждал этого с того момента, как только он обратился ко мне со своими рассуждениями. Я все еще не решил, как мне реагировать, когда он, наконец, потребует от меня того, что должно послужить залогом веры. И именно к этому все и свелось. К вере в профессиональную целостность этого человека. Хотя я не был уверен, что он одобрит происходящее здесь, и не имел представления, чему он останется верен закону или справедливости. И понимает ли он до конца, что поставлено на карту. Все же я действительно хотел узнать, что ему известно и каковы его намерения, и понимал. что он потом никак не сможет проверить свои предположения на мой счет, даже если я дам ему то подтверждение, которого он добивается. Поэтому я несколько долгих секунд смотрел ему в глаза, потом один раз кивнул. «Очень хорошо», — отозвался великий детектив. «Продолжаю. Большое число преступлений, очевидно, совершено почти каждым, кто участвует в игре, как вы ее называете. Многие из них невозможно было бы рассматривать в суде, но у меня нет клиента, который требует, чтобы я нашел способ передать дело в суд. И нет желания заниматься этим ради собственного развлечения. Фактически я нахожусь здесь только в качестве друга Скотланд-Ярда, с целью расследовать предполагаемое убийство полицейского. И этим делом я займусь в свое время. Однако с момента моего пребывания на меня все же большее впечатление произвели необычные события. До тех пор пока, в большей степени благодаря странному состоянию мистера Тальбо и того, кто известен как граф, я не убедился. что здесь происходит нечто действительно неестественное. Хоть мне и не нравится такой вывод, личный опыт последних дней заставил меня принять его истинность. Исходя из этого, я вынужден вмешаться в вашу игру по истечении двух дней. Я медленно покачал головой из стороны в сторону. Нюх. Тот негодяй, что только что ушел, планирует убить свою падчерицу в канун Дня Всех Святых. Я кивнул. Ты одобряешь такое поведение? Я отрицательно покачал головой. Потом повернулся и отошел от него к тому месту, где пыль лежала толстым слоем на досках пола. Лапой провел четыре линии в пыли. Л. Т. Он последовал за мной и внимательно смотрел. Потом медленно произнес. «Лоренс Стальбо». Я кивнул. «Он планирует предотвратить убийство?» Я снова кивнул. «Нюх, мне известно о нем больше, чем он думает, и я сам много лет экспериментирую со всякими снадобьями. Я знаю, что он намеревается спасти Линет в ночь церемонии. но не верю, что он достаточно точно отмерил дозу, которая позволит ему миновать фазу лунного безумия в его болезни. И в любом случае викарий Роберт знает, что в игру вмешался некто подобный, и он растопил один из серебряных предметов церковной утвари и отлил пулю для пистолета, который собирается взять с собой той ночью, Великий детектив замолчал и изучающе поглядел на меня. Я ему поверил, но не знал, что же делать. Единственная роль, которую я предвижу для себя во всем этом деле, будет заключаться в спасении девочки, если мистер Тальбо потерпит неудачу. «Чтобы выполнить это, мне от тебя кое-что нужно». «Я должен знать, где состоится церемония». «Тебе это известно?» Я кивнул. «Покажешь?» Я снова кивнул и посмотрел на дверь. В какое-то мгновение его рука дернулась к моей голове. Потом он опустил ее и улыбнулся. Великий детектив подошел к двери и открыл ее. Мы вышли наружу. Я посмотрел в сторону гнезда пса, и один раз гавкнул. Потом двинулся вперед. Он последовал за мной.